Глава пятая «Случайно!» — ответил я, пытаясь побороть головокружение. «Мимо ехала!» — прищурилась Анна Михайловна. «В некотором роде!» Она склонила голову на бок. «Лена, ты выбрала глупую тактику. Я же не милиция и не прокуратура. Раскинь мозгами!» Я слышала все, стены в нашем доме, как из бумаги, а вы с Игорем скандалились с такой силы, что, наверное, вопли до шоссе долетали. Я в ту ночь мирно спала, разбудил меня резкий звук. Встала, выглянула в окно, вижу, вы вдвоем идете от машины. Вернее, Гаврилинь, тебя чуть не на себе тянет, а ты пьяней вина, ноги не слушаются, голова мотается». Затем в дом вошли, и началось гав-гав-гав, потом бух-бух-бух, и тишина. Дверь хлоп, я снова к окошку. Ты к машине бежишь, и от чего-то в свитере без юбки за руль села и фью, унеслась. Никогда как ведьма на метле не летала, а тут настоящая чума. Так вот, если б хотел я тебя выдать... «Уже давно бы следователю внешность твою описала и в деталях про вашу любовь рассказала. Но я молчу, понимаю ситуацию». «А что за ситуация?» — еле слышно спросила я. Анна Михайловна скрестила руки на груди. На ее лице появилось озабоченное выражение. «Лена, ты всерьез или прикидываешься?» «Я ничего не помню». «Ну и ну! Тебе надо сходить к врачу!» «Непременно так и сделаю. Пожалуйста, расскажите, что вы знаете!» Викторовна отступила на пару шагов назад. «Вы с Гаврилиным любовь крутили. Вернее, это у тебя были чувства, а у него ерунда хренова. Игорь, да баб жадный, всяких сюда приводил, и а ты ревновала. Неужели ты все забыла?» «Ага!» Закивала я с силой, ущипнула себя за руку. Говорят, подобным образом можно проверить, не снится ли тебе дурной сон. Руке стало больно, но я не проснулась, так как, к сожалению, не спала, а все происходило наяву. «А как мы с тобой познакомились? Тоже забыла?» – спросила Анна Михайловна. «Да. Иду я вечером домой», – начала повествование Викторовна. В мае дело произошло, тепло уже стало, и, и вон тот куст распустился. Видишь его у моего подъезда? Да. Приближаюсь к двери, тащу сумку с продуктами, вдруг слышу в кустарнике шорох. Сначала я подумала, кошка бродячая притаилась, ну и позвала кис-кис. А потом пригляделась, матерь божья, дама, в платье красном, очень среди зелени неприметном. Хотела закричать, а тут ты вылезаешь. На плечах накидка меховая элегантная и плачешь. Я вросла ногами в землю, слушая Анну Михайловну. Сидевшая в кустах дама назвалась Леной Петровой и рассказала дивную историю. Она влюблена в Игоря Гаврилина, а тот ее обманывает, врет по командировке, сам же остается в Москве и приводит к себе разных баб. Петрова решила удостовериться в неверности кавалера и устроила засаду. «Немного странно отправляться на охоту в красном вечернем платье меховой накидки», отметила я. Анна Михайловна закивала. «Верно, но ты же семейная. Сказала супругу, будто едешь на день рождения к близкой подруге, которую он терпеть не может. А сама сюда прикатила. Хорошо, все рассчитала. Понимала, что муж с тобой на праздник не поедет, придумает причину, лишь бы с противной бабенкой не встречаться. Но он мог что-то заподозрить». «Но кто пойдет в ресторан не при параде?» «Потому ты и нарядилась». «Это я рассказала?» «Конечно». «А дальше что было?» «Я тебя к себе пригласила, чаем напоила, попыталась успокоить. Сказала, мужики, как трамвай, один ушел, следующий придет, не унижайся». А я как поступила? Ну, Сначала плакала, потом уехала. Но встречаться с Игорем не перестала и в конце концов убила его. «Круто». «Глупо!» – дернула плечом Анна Михайловна. «Лучше бы тебе сюда никогда не приезжать. Прощай, Леночка!» «Скажите, не помните число?» «Ты о чем?» «Ну, когда я сидела в кусте?» «Одиннадцатого мая». «Какая у вас замечательная память!» Анна Михайловна поправила рукой косынку на голове. «Наоборот, совершенно никудышняя, склероз одолевает». — Но туда-то в уме держите. — День рождения у меня 11 мая, вот и врезалась в память. — Спасибо, — кивнула я. — Давай, Леночка, простимся, — торжественно заявила Анна Михайловна. — Можешь не сомневаться, мой рот на замке. Выпалив последнюю фразу, тетка резко повернулась и шмыгнула в дом. А я, подхватив мешок с барахлом, поплелась к машине. Засунула поклажу в багажник, села за руль и услышала треньканье телефона. «Все ок?» – поинтересовался мерзкий голос. Я кивнула. «Ау, отзовись!» – гневно заупил мистер Икс. «Слушаю. Езжай по шоссе к указателю Коськова. «Хорошо. Словно робот, подчинявшийся приказам хозяина, я задвигала руками и ногами и достаточно скоро добралась до столба, на котором белела табличка с названием населенного пункта. Не успел джип остановиться, как снова затрезвонила трубка». Бери мешок. Хорошо. Иди по тропинке вглубь леса. Хорошо. Ну чего сидишь? Я покорно начала действовать, а незнакомец безостановочно командовал. Шагай живо за высокую ель. Видишь болото? Да. Швыряй мешок. Зачем? Хорош задавать идиотские вопросы. Выполняй. Я бросила пакет в центр темного круга. Раздалось тихое чавканье, мешок моментально утонул. «На сегодня все!» — рявкнул голос. «Свободно! До утра!» «А завтра?» «Выполнишь еще одно дело!» «Какое?» «Позвоню и расскажу!» — гаркнул мистер Икс. «Удачного отдыха!» По-прежнему прижимая трубку к уху, я вернулась к джипу, села за руль и поехала домой. В голове брулили мысли. Я убила Игоря, но я никогда не слышала ничего об этом мужчине. Абсолютно точно не бывала ранее в поселке Рокот, никогда не встречалась с Анной Михайловной Викторовой. Может, на свете существует некая Лена Петрова, двойник Виолы Таракановой? Она тоже любит продукцию фирмы ГОП и байковые пижамки. С ума сойти! Интересно, бывают на свете болезни вроде раздвоения личности, когда ты попеременно становишься то одним, то другим человеком. До сих пор я читала о подобных казусах только в книгах и считала такие истории глупыми выдумками. А кому принадлежит голос? Откуда он знает все? Внезапно мне стало плохо. Неморально, физически, резко закружилась голова, меня начало тошнить. Боясь потерять управление машиной, я припарковалась около магазина и направилась к нему, мечтая найти туалет. У входа было небольшое кафе. Я прошла сквозь вертящуюся дверь, попала в прохладный зал и сообразила, что заведение не из дешевых. Народу тут практически не было. Столы сервированы дорогой посудой и хрусталем. Официанты во фраках. «Желаете поланчевать?» Я невольно улыбнулась. Поголовное увлечение голливудскими фильмами наложило на нашу речь забавный отпечаток. «Сюда-сюда!» — суетился официант. «У окошка сядете?» «Лучше в тихий уголок», — ответила я. — Тогда около зеркала, — хлопотал парень, — вот меню. — Принесите кофе, — попросила я. — Какой? — Любой. — Латте, эспрессо, американо, айс-крем, гляссе, капучино, — перебила я заботливого юношу. — Оформлю в пять минут, — пообещал тот. — Я никуда не тороплюсь, можете не спешить, — сказала я и тут же ощутила легкое прикосновение к плечу. Нервы у меня были натянуты до предела, поэтому вместо того, чтобы повернуть голову и посмотреть на человека, который решил привлечь к себе мое внимание, я вскочила и заорала. «В чем дело?» Официант, успевший отойти в сторону, вжал голову в плечи и рысью понесся к бару. «Ой, Арина, простите, я не хотела вас напугать», – пропел нежный голосок. Я опустилась на стул и только потом догадалась оглянуться. Рядом стояла худенькая девушка в розовом мини-платье. Ее лицо показалось мне смутно знакомым, вроде я где-то встречала эту блондиночку. А она вела себя, как моя хорошая знакомая. «Глупо — Глупо вышла, улыбнулась она. — Я подкралась и вас шлепнула по плечу. — Как дела? — Отлично, — воскликнула я, пытаясь сообразить, откуда знаю девицу. — Не прогоните, можно я выпью с вами кофе? — Садитесь, пожалуйста, — кивнула я, теряясь в догадках. «Как новый роман пишется?» «Разрабатываю сюжет», — туманно ответила я. «Наверное, красавица-журналистка, которая брала у меня интервью, а сейчас решила поболтать». «Понравился крем?» — внезапно поинтересовалась блондинка. «Крем?» — удивилась я. «Пока я ничего не ела, заказала один кофе», — собеседница весело рассмеялась. «Я про мус. Знаю, что вы не любите кокосовую отдушку, но в новой линии она практически не ощущается. Даже странно, что ее назвали кокосовой. На мой взгляд, следовало назвать ванильная, только людей запутали». Я опустила взгляд. Спокойно, вилка, без паники. Мир сошел с ума. «Какой-то мужик звонит тебе по телефону. Называется мистером Икс». В коттеджных поселках обитают дамы, уверенно именующие из тебя Леной Петровой, и вот еще одна от чего то увлеченно болтающая об орехах. — Так как насчет муса? — настаивала девушка. — Наверное, это вкусно, но пока есть его не хочется. Блондинка замерла, потом захлопала длинными ресницами. — Есть? — переспросила она с изумлением. — Кокосовый мусс? Но не на лицо же его мазать не выдержала я. Красавица засмеялась. Вы меня не узнали? Извините, нет, призналась я. Яна из магазина Эгоп, представилась она. Вы у нас крем, гели и прочее покупаете. Яна, ахнула я, простите, но я впервые вижу вас без униформы. «Гадкий костюмчик!» — скривилась Яна. «Красный цвет меня просто убивает! Но хозяину это по барабану! Он велел стоять за прилавком в виде пожарной машины!» «У вас такие красивые волосы!» «Знаю!» — с достоинством кивнула Яна. «Обратите внимание, совершенно естественные, никакой краски! Но хозяин приказывает их под шапочку прятать!» — ясный пень! В приличном виде меня нельзя узнать. Так вам понравился кокосовый мус для тела. Он замечательно увлажняет. Я его не покупала. Знаю, я его вам в подарок послала. Мне? Я нацокнула языком. Чуило мое сердце. Она обманывает. Но потом я подумала, вдруг это правда. Вот негодяйка. Люди за скидку на все готовы. Назывались вашей подругой. Кто? «Да бабка эта! Мне, правда, сразу это странным показалось. Но с чего бы вам с пожилой теткой дружить? Но ведь такое случается!» Трудно сосчитать. В который раз за сегодняшний день у меня закружилась голова. «Яна, расскажите, пожалуйста, что за история с кокосовым мусом? И, кстати, как вы сюда попали?» «Мой муж тут работает», — пояснила продавщица. «Поваром. У меня в выходной сегодня я выспалась и приехала к Лешке пообедать». Прогорает ресторанчик, дорогой слишком для универмага, пафосный. Но своих-то бабок мне не платить. — А вот и кофеек, — пропел официант. — Поставь его на стол и отвали, — приказала Яна. — И не крутись тут, чаевых не получишь. Я жена Лешки, шефа. — Дама со мной. Парень испарился со скоростью ракеты. — Встаю, работаю, — приступила к рассказу Яна. Входит старушенция, советский вариант в кудрях. Пошарила глазами по прилавку и вдруг заявляет «Деточка, писательницу Арину Виолову знаете?» Продавщица кивнула, а дама напористо продолжала «Мы с ней близкие подруги, по жизни рука об руку идем. Видела у Ариночки в ванной гору средств от ИГОП и решила сама попробовать. Посоветуйте, что лучше купить?» Яна начала показывать баночки, бутылки и флаконы. Тетка нюхала содержимое, качала головой и в конце концов спросила. — Ариночка что предпочитает? Очень уж мне ее набор понравился, а название я не запомнила. Яна, великолепно знающая мои вкусы, начала перечислять. — Мандариновый бадикерм, грейпфрутовый гель. — Беру-беру, оживилась старуха. — Абсолютно все. — Вам в какой упаковке? — поинтересовалась Яна она разная бывает да есть пластики экономичный вариант а можно приобрести в эксклюзиве в стекле объяснила яна покупательница на мгновение притихла но через секунду воскликнула ариночка какие берет в простых банках вот вот правильно зачем зря деньги на ветер швырять яна схватила калькулятор и тут дама спросила Э, скидочку дадите? На первую покупку не положено, но я оформлю вам дисконтную карту. И в следующий раз хочу сейчас, перебила пенсионерка. Хозяин не разрешает, уперлась Яна. У вас пока нет дисконта. Придумайте что-нибудь. Ну не могу. Ну пожалуйста, заныла старушка. Позвоню Арине, расскажу, как вы ее подруг встречаете. Она к вам больше ходить не станет. «И вообще эта Виолова меня прислала! Крем ей нужен!» «В тот момент, — говорила Яна, допивая кофе, — у меня сомнения появились. Ну, никак та пенсионерка вам в подруге не годилась, ни по возрасту, ни по поведению. Но тут в магазин вошла одна из постоянных щедрых покупательниц, и я живо от бабки отделалась. Дали ей скидку. Ага». А еще вручила баночку с кокосовым мусом из новой серии и сказала, «Передайте, пожалуйста, Виоловой, пусть попробует очень хорошее средство». Почувствовала же обман, но купилась. Ну, хитрюга. Интересно, откуда она узнала, чем вы пользуетесь?»